Глава 13 Его плеча кто-то коснулся, а настойчиво принялся тормошить. «Ту-йон», — хрипло прошептал Келлен, пытаясь прийти в себя. Тело от неудобной позы затекло и отозвалось тысячами маленьких болезненных иголочек. Он пошевелился, отчего одеяло сползло на пол. Его кто-то укрыл? И где Ту-йон? Ушла уже? Взгляд выхватил из полумрака комнаты светлый силуэт эльфа. Натаниэль наклонился над ним и приложил палец к своим губам, предвосхищая вопросы и прося следопыта молчать, а потом кивком головы указал на дверь. Келлен бросил взгляд на спящего Джихо, поднялся и неровной походкой направился за эльфом. Уже за дверью Натаниэль протянул следопыту колбу с каким-то зельем. «Снимет эффект алкоголя», — пояснил эльф в ответ на недоверчивый взгляд Келлена. «Воздержусь», — сказал следопыт. Натаниэль безразличием отреагировал на решение Келлина и направился по коридору дальше, безмолвно призывая следовать за ним. «Девушки?» – тихо спросил следопыт. «Ушли минут сорок назад. Должны быть в комнатах», – ответил эльф. Больше Келлин ничего не спрашивал. Понимал, что стены замка – не лучшее место для разговоров. Во дворе они свернули в сторону тренировочной площадки. Место было открытым и не очень подходило для секретных встреч. Но Келлен выбором всё же был не неудивлён. Двое людей среди ночи, выходящих из лесополосы, гораздо более подозрительны, чем те, кто открыто бродят по территории. Эльф не спешил начинать разговор. Выглядело так, словно он просто гуляет. В какой-то момент, оказавшись достаточно далеко, вне возможных взглядов со стороны крепости, рука эльфа нырнула в карман мантии и извлекла небольшой сложенный лист. келен спрятал его, устремляя взгляд на спутника. «Перепишешь», – тихо произнёс Натаниэль. В случае допроса будешь придерживаться этого плана. Его же попросишь придерживаться и туён Туйон уже наверняка сдала отчет Кван-Чи. «Не сдала еще», — перебил его эльф. А потом краешек его губ дернулся, обозначая скрытую улыбку. «Она оказалась на диво исполнительной Что нам на руку?» Келену стало противно. Он старался не ввязываться в интриги власть имущих. Ничем хорошим это в любом случае не заканчивалось. Не впутывайте в эти игры, Туйон. А мы не впутываем. Туйон верит тебе. Думаю, если ты скажешь, что так нужно, то большего не потребуется. Она не очень-то умеет притворяться, поэтому лишняя информация ей ни к чему. Неведенье – это ее единственный шанс оставаться в безопасности. Видя гнев в глазах Келлина, Натаниэль чуть смягчил тон, примирительно добавил. Это только в этот раз. По возможности будем ограждать ее от черных лабиринтов и от Самсона. «Как благородно!» – не сдержался и съязвил Келлен. «Что бы ты ни думал, она мой друг. Да и у Иритана есть причины сохранить ей жизнь. Хотя приказ из столицы относительно девушки был более чем однозначным. Вернуться обратно ей нельзя. А несчастный случай всячески приветствуется». ну почему?» Ужас прогнал остатки алкоголя из крови. Келлен остановился и уставился на эльфа. «Это не моя тайна. Захочет – расскажет». Только не усугуби ее положение своими расспросами. Эльф прошел дальше, и Келину ничего не оставалось, как следовать за ним. Вопросы роились в голове следопыта, но задавать их не стал. Понимал, что честный ответ вряд ли получит, да и не хотел еще больше увязнуть в чужих играх. Эритан и эльф. Все в крепости знали о дружбе Джихо и Джихуна. Эльф всегда шел приложением к Танере. Никто никогда бы не связал его с Эританом, иначе б не цеплялись. А оказалось... Джеху знает?» — спросил Келлен, внимательно смотря на эльфа. В синих глазах Натаниэля промелькнула грусть. Спокойствие и надменность разом слетели с него. Он покачал головой и едва слышно добавил. «Он не поймет. Ему безопаснее быть в неведении». «Не поймет», — Келен грустно усмехнулся. «На его месте он бы тоже не понял. За его спиной плетется какая-то паутина, в которой замешан лучший друг и просто друг» чью пользу следопыт даже примерно представлял. Если участие эльфа было вполне закономерным, то вот заподозрить заместителя Тайри – что-то нереальное. И если его догадки верны, то масштаб происходящего утянет в смертельную ловушку любого, кто будет хоть как-то касаться этого. «С нами вернулся у джин вспомнил вдруг Келлен. «С ним тоже есть договоренности». Пару часов назад его и несколько человек из недавно прибывших отправили служить на границу. Отчет уничтожен. Поэтому по возвращении Самсона будет лишь то, что расскажете вы с Но он же вернется? Сюда? Нет. Да и в столицу вряд ли ранее, чем через пару лет вернется. Ты расстроен? Последний Натаниэль спросил с иронией. Келлен не стал отвечать. Эльф снова стал серьезным и через некоторое время промолвил. Пойдем обратно, пока Джихо не проснулся. Разговоров больше не возобновляли. Уже в крепости они разошлись в разные стороны. Вот только в свою комнату Келлен не пошел, не мог. Мысли роились в голове, неся с собой беспокойство. Вернуться обратно ей нельзя. А несчастный случай всячески приветствуется. Он дошел до ее комнаты, устало прислонился лбом к холодному камню стены, рукой касаясь двери. Его счастье снова зависело от прихоти судьбы. Туйон. Милая, наивная, светлая. Как так вышло, что ее жизнь угрожает опасность? Что это за тайна такая? А если… А если он потеряет ее, если…» Рука против воли застучала в дверь. «Кто там?» – донесся настороженный голос Тойоны за закрытой двери. «Келлен», – голос отохватившего его страха звучал хрипло. Она поспешно открыла, выглянула, прячась за самим дверным полотном. «Лен», – обеспокоенно произнесла девушка, окидывая беглым взглядом ночного посетителя, пугаясь его странного выражения лица. «Что случилось?» Келлен зашел в комнату, порывисто притянул девушку к себе, прижимая и целуя в висок. Представить, что когда-нибудь у него заберут ее, не мог. «Леон», — прошептала Туен, «у тебя так сильно стучит сердце, что случилось, Леон, не молчи!» «Ничего, просто страхи пьяного человека. Проснулся, а тебя нет рядом, вот и стал переживать». «Я... я не хотела тебя будить. прости знала бы «Извиняется». «Чудная». Он ворвался к ней среди ночи, а она извиняется. «Туйон», — позвал он ее и умолк, не понимая, что хотел сказать. Так много всего в этот момент жило в душе. Так много, но выразить вслух не решался. Туйон отстранилась и посмотрела ему в глаза. Взгляд был понимающим, словно она знала, что с ним происходило. «На улице холодно, наверное. Замерз?» — участливо спросила она. Келлен изумленно распахнул глаза. Как она... Ара-рак, ну, конечно, одежда его настыла, да и снежинки на куртке. Как теперь объяснить? Он так испугался, что её не было в комнате Джихо, что побежал гулять? Вот ведь идиот. Подожди меня за дверью. Я оденусь, и мы с тобой сходим на кухню, попьём чая. С тёплой улыбкой сказала она. Согреешься, заодно тревоги развеются. Сейчас? Оторопела, произнёс он. Да, но кухня закрыта. Мы с тобой что-нибудь придумаем. Подмигнула ему девушка и стала подталкивать к выходу. «Только не додумайся сбежать, я быстро». «Сбежать? От нее?» Он бы уже не смог. Управляемая ее руками он все же вышел. Дверь мягко закрылась перед его носом. Прошла минута, а может две, и то он вышла, чуть не уткнувшись в него носом, ведь Келлен так и не отошел в сторону, все еще пребывая в замешательстве. Девушка тихо рассмеялась и, приподнявшись на носочках, поцеловала его в губы. «Пойдем, лён. Прошептала она ему в губы уже после поцелуя и, взяв его за руку, увлекла за собой. Дверь столовой оказалась незапертой, в отличие от самого помещения кухни. Туйон склонилась над замком и вскоре сделала приглашающий знак рукой, предлагая пройти дальше. «Умеешь вскрывать замки?» – удивился следопыт, не скрывая нотки уважения. «Любой Танери умеет», – отмахнулась Туйон. «Все время забываю, что ты одна из них». Туйон одарила его строгим упрекающим взглядом, на что Келлен лишь хмыкнул и развел руками, показывая, что не виновата, оно само как-то вырвалось. «Садись, я сейчас поставлю чай», уже с прежними теплыми интонациями произнесла девушка. «Ты же не умеешь готовить», напомнил ей Келлен. Туйон замерла посередине комнаты, а потом просияла и на выдохе воскликнула. Леон ты запомнил! Ты слушал, что я говорила!» Он обреченно закатил глаза кверху и притворно тяжко вздохнул. «Ты не оставила мне выбора». Туйон засмеялась, подскочила и оставила легкий поцелуй на его губах. «Ворчун!» Она взяла его за руку и потянула за собой, усадила на стул. «С чаем я как-нибудь справлюсь, это умею». Девушка быстро, словно не раз здесь была, организовала чашки, чайник, разожгла плиту. Келлен наблюдал за ней со смесью грусти и нежности. «Лишняя здесь, в этом месте». Представить ее в небольшом аккуратном домике было легко. Она создана для уюта. Ей бы подошло простое скромное платье и две косы. «А ты раньше носила платье?» Против воли вырвалось у него. «У вас же есть отпуска, да и выходные». «Как стало Тонери?» «Нет», — просто ответила Туйон, разливая чай по чашкам и усаживаясь за стол напротив него. «А что, надо?» «Просто было бы интересно увидеть тебя не в форме». Пока отчим жил с матерью, я не брала выходные и домой на каникулы не ездила. А потом свыклась со своей новой жизнью. Да и не было смысла тратить монеты на вещи, которые смогу одеть лишь раз или два. Тойон вдруг улыбнулась, прогоняя грусть. А вот Миаре очень любила женскую составляющую. Она умудрилась как-то и в казармы несколько платьев пронести. А нам же нельзя. Учителя всячески старались уравнять всех Тонери, не разделяя по половому признаку. Это касалось не только внешнего облика, но и физических нагрузок, знаний. Зачем они ей, если нельзя надеть? На вечеринки тайные надевала, а чтобы не поймали, переодевалась уже там. За монеты давала померить девчонкам. «Боги, это гордость империи», – саркастически усмехнулся Келлен. «Ой, да ладно тебе! Малые были, по пятнадцать, плюс-минус. Мальчикам хотели нравиться. Мало кто из девочек выбирал долю тоннери добровольно». Да это носило скорее попытку подросткового бунтарства. «И ты тоже на такие вечеринки ходила?» «Конечно. Весело же. Да и у Джин всегда...» Она осеклась и бросила виноватый взгляд на Келлена. «Все нормально. Он часть твоей жизни. Я не буду устраивать драму от того, что ты с кем-то общалась в прошлом». Спокойно произнес он и сам себе усмехнулся. «Конечно, не будет, особенно учитывая, что сейчас Тоннери не в крепости». «Рассказы о нём мне неприятны, конечно, но впадать в неистовство от упоминания не собираюсь». Неловкая пауза всё ж повисла, давая возможность Келлену подумать и вспомнить. Он придвинулся ближе. «Туйон, мне нужно, чтобы ты в отчёте для Самсона кое-что забыла упомянуть». Келлен максимально тихо зашептал, пересказывая утверждённый Иританом текст отчёта, который успел мельком просмотреть ранее. Туйон не перебивала, а дослушав, просто сказала. «Хорошо». «Хорошо?» – переспросил следопыт, искренне изумляясь. Он приготовился к вопросам, заготовил уже оправдание, а получил лишь «хорошо». «Хорошо?» – повторила она. Но он вдруг разозлился, чувствуя себя еще более гадкой из-за чужих тайн, про которые не мог рассказать. Ее доверие поднимало чувство вины на новый уровень. Или это ее глупость? Нельзя же так слепо верить в хорошее в людях. С чего она вообще взяла, что ему, Келлену, можно доверять?» Туйон мягко коснулась его щеки, провела большим пальцем по губам, которые сейчас презрительно скривились. Посмотрела в темные глаза, что зло сверкали, выдавая истинные чувства. «Если бы ты мог, то рассказал мне», – тихо сказала она. «Какой смысл своими вопросами вынуждать тебя врать? Это бы отравило наши отношения ложью, но ничего не изменило бы. Ты бы по-прежнему молчал об истинных причинах, а мне пришлось бы сделать так, как ты просишь. Ведь это наверняка для моей пользы». Я не верю, что ты бы сделал что-то во вред мне, по крайней мере, не за спиной». Туйон мимолетно улыбнулась, глядя, как улетучилась злость в глазах мужчины, как сменилась растерянностью, глядя, как его губы расслабились и приоткрылись, выпуская ошеломленный выдох. Келлен вдруг поднялся, обошел стол, а потом взял ее за руку и потянул к себе. Прижал Туйон нежно, но при этом крепко, прошептал на ухо. «Я люблю тебя, Туйон. Я очень сильно тебя люблю». Оглушительного счастья от его признания не было. Не было и эйфории, возносящей до небес. Эффекта неожиданности тоже не было. Зато было ощущение правильности и уюта. Туйон поняла, что где-то в глубине души была уверена в его чувствах, как была уверена в своих, даже если никогда в этом себе не сознавалась. то Туйон немного отстранилась, чтобы иметь возможность видеть его лицо. «Я тоже люблю тебя, Келлен Дайн», — сказала она. Нежно отвела локон его волос назад и ласково улыбнулась. Это было так просто признать, так легко произнести. Она любила его. Келена Дайена. Такого, какой есть. Настоящего. Не Лена, которого сначала придумала для себя. Не дайна, которым он был для всех. Не Кела, который был для кого-то частью непростого прошлого. Это он и прочитал в ее глазах, поэтому склонился, накрывая ее губы трепетным поцелуем не понимая, как еще он сможет выразить то, что жило сейчас у него внутри. то он стала его благословением богов, его величайшим подарком. Она стала его миром, его вселенной, которая прямо здесь и сейчас говорила, больше не один. Он так долго был в пути и, наконец-то, нашел свой дом, свой приют. Она отаяла от его поцелуев, тело сладко ныло, доверчиво прижимаясь, прося продолжения. Так хорошо, что кружится голова. «Лен!» – прошептала Туен, открывая глаза и чуть отстраняясь, вдруг пугаясь того, что за их поцелуями может последовать. «Не отпущу!» Он крепче прижал ее, оставляя дорожку поцелуев на шее. «Не могу!» Внутри неприятно кольнуло, вызывая непрошенную тревогу. Туен постаралась придать голосу мягкости, но охвативший страх все-таки промелькнул. «Лен, уже поздно. Мне завтра на службу!» Он уловил перемену, разжал объятия, заглянул в глаза. Я не хотел тебя напугать. Тебе не нужно меня бояться. Я никогда не причиню тебе вреда, ласково произнёс Келин. Знаю, то ён смочо потупила взгляд, ощущая себя жалкой, ненавидя за то, что желает, но при этом боится перешагнуть черту. Прости меня, я шш. Не порти извинениями мгновение, что было до. И ты права, скоро рассвет. Нужно хоть немного поспать. Давай помогу убрать. Вместе они быстро замели следы своего преступления. Келлен проводил Туён до двери, коснулся нежным поцелуем губ и отправился к себе. Он шёл, а на лице сияла счастливая улыбка. Понимал, что глупо выглядит, и радовался, что его никто не видит. Чувствовал сейчас себя влюблённым подростком, хотя с ней он таким и был. Хотел подарить ей луну, звёзды. Хотел встретить с ней рассвет. Хотел завоевать для неё весь мир. Хотел каждому сказать, что она только для него. Люблю сорвался с его губ шепот. Снова. Он так никому и не сказал это слово раньше. И оказалось, что вслух сказать это проще, чем могло быть, особенно если каждая клеточка тела пропитана этим невообразимым чувством. Люблю. Туйон. Для меня.